Глава 27. Хельга, Шайя и Сандра Шиен. Хуга Тракен. Сумбурное совещание продолжалось до самого утра. Никто из Шиен этой ночью не спал. Эмоции, которые должны были улечься и не влиять на трезвость суждений, нисколько не остыли. я просто не могу поверить сандра ходила по кабинету сжимая кулаки скотина мерзавец по крайней мере теперь мы знаем почему он так равнодушен к угрозам пыток меланхолично произнес тракин а также откуда у юноши столько идей и патентов да что для нашей семьи его идеи и патенты рявкнула наследница что нам теперь делать господин тракин выпустить из под подавителей это чудовище было вашей идеей «В Свою камеру он пошел сам, без угроз и упрашиваний, вяло напомнил управляющий. Естественно, кипятилась Сандра, от камеры до этого кабинета меньше ста метров, не так ли? Для бомбы под названием Мой жених это не препятствие, а я еще унижалась перед ним, снимала браслеты, и это тоже было вашей идеей, Хуго. Остынь, внучка, попросила матриарх, держась за виски, истерика нам не поможет. Остыть? «Остыть!» Я ползала там на коленях перед этим самцом, присмыкалась, вымаливая свою жизнь. «Тресь!» — кулак головы стукнул по столу, прерывая гневную тираду. «Ты спасала не только свою жизнь, Сандра, но и мою, и всех остальных, всех шиен, а также людей, которых мы считаем своими вассалами. Да, мальчишка обвел вокруг пальца всех нас, да, хуга ошибся, и что?» «Хочешь убить его? Валяй, действуй, тогда твоя жажда мести будет удовлетворена!» Сандра покраснела еще больше, села за стол и выпила залпом давно остывший напиток. Со стуком поставив чашку на стол, она зажмурила глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Успокоившись, наследница взглянула на управляющего. «Господин Тракин, я прошу прощения за свою несдержанность, просто это было...» слишком неожиданно понимаю госпожа сандра печально кивнул мужчина это моя ошибка признаю я прошу главу семьи принять мою отставку нет уж господин тракин опередив бабку заявила сандра бабушка права карера обманул нас всех значит и выбираться из этого дерьма нам нужно тоже всем вместе давайте перестанем посыпать голову пеплом и начнем искать выход «Отлично, Санди», – одобрительно кивнула глава, – «вот это другой разговор. Итак, я слушаю. Шая, что ты думаешь?» «По большому счету, ничего не изменилось», – задумчиво произнесла биолог. «У нас в руках по-прежнему европейский архимаг, который стоит несколько миллионов. И если мы свяжемся с Лукасом, то у нас будет чем его порадовать». «А если Карера разболтает о тебе, о животных и нашем участии во вторжении?» «Кто-то все равно сделает это, бабушка. Скрыть подобное невозможно. Уж лучше самим». «Верно», — согласился со старшей внучкой управляющей. «Как только канцелярия доберется до специалистов Дейю, а она доберется, так вот, нашу роль в разработках Эван скрыть не удастся, но мы еще можем опередить остальных рассказчиков». «И выставить себя в лучшем свете?» – закончила Сандра. «Скорее сместить акценты», – уточнила Хельга. «Хм, да, это вариант. Скорее всего нам удастся выжить, но этого мало, чтобы сохранить семью». «Возможно, нам придется отдать Давега действительно все», – вздохнул Тракин, «предоставить данные по кланам, раскрыть наших людей в Европе и по всему миру, сдать предателей и фигуры влияния, расстаться с деньгами». «Что же тогда останется у нас?» – поморщилась глава семьи. «Не проще ли сбежать?» «Нужно убедить императора, что мы лучше других справимся со здешними проблемами, но необходимо поторопиться». Пока что информация о бронекостюмах распространяется по Африке только в виде слухов. Когда Совет Королев поймет опасность этого вида оружия, нам придется проталкиваться сквозь толпу, желающих предотвратить дальнейшее кровопролитие. «Это не будет предательством, бабушка», — твердо сказала Сандра, Дейю нас ненавидит». Она мне чуть ли не в лицо сказала, что жить нам осталось недолго, и, судя по твоим словам, Эван никогда не были нам друзьями, в лучшем случае союзниками. Не так ли, господин Тракин? Да, госпожа, — кивнул Хуга и пояснил. — У нас слишком разные подходы к вопросу о выживании. Мы богаты, влиятельны, но уступаем любому клану в силе. Долгое время на это смотрели сквозь пальцы. После смерти Мия Ван у совета королев открылись глаза. Господин Каррера наглядно показал Африке и всему миру, насколько слаба клановая власть. Один плевок, и Ван из королев превратились в отщепенок. «И здесь самец виноват», — вскинулась наследница. «Его дуэль с Мия можно считать отправной точкой всех последующих событий». «Мерзавец!» За столом опять повисло молчание. Тракин сосредоточенно крутил в руке карандаш, Хельга и Шайя просматривали блокноты с записями, Сандра смотрела в пустую чашку. Наконец она пришла к какому-то выводу и спросила, «Раз этот человек настолько связан с судьбой нашей семьи, то, может быть, имеет смысл пригласить и его?» «Ты же его ненавидишь, Санди!» – удивилась бабка. «Это так», — согласилась внучка, «но, судя по всему, у нас нет дельных предложений. Возможно, нам нужен свежий взгляд?» «Позвать его», — предложила Шайя. «Сначала нам нужно понять, что для нас выгодно», — покачала головой матриарх. «Оставим универсала на крайний случай. Кстати, что будет, если просто прикопать его по-тихому и все?» «Плохая идея, госпожа», — возразил Тракин. переговоры будут вестись на самом верху. Для Девега юноша явно ценен. Лукас обязательно спросит о его судьбе, возможно, с помощью ментатов. Он и сам ментат, соврать не получится. К тому же мы просто лишимся посредника». «Ладно, пусть так», — согласилась глава. «Предлагайте варианты. Надеюсь, все понимают, что времени у нас нет. Надо срочно принимать решение и спасать наши жизни». — Отдать мальчишку Эван? — спросила биолог. — И что? — скептично промолвила Сандра. — Дэйю продаст его Европе, а потом все равно расправится с нами. — Не понимаю, почему вы так уверены в том, что клан нападет на нас? — нахмурилась Шая. Я маг серебряной лиги, почти золотая. Ты, бабушка, и господин Тракин первая лига. Даже Сандра, несмотря на свою молодость, достигла лиги. «У всех нас есть опыт боев и дуэлей, наши люди подготовлены лучше клановых бойцов, неужели Дэю решится напасть? Что она приобретет после боя, развалины города и трупы?» «Город можно построить заново», хмыкнул Тракин. «людей набрать новых, деньги заработать или украсть, да это и не важно». Совет клана смириться с потерями, зато бойня покажет всему континенту, что Севен все еще стоит считаться. Чем больше и жестокость юдей нас прикончит, тем более уважительно будут с ней разговаривать в Совете Королев. А вы уверены, господин Тракин, что поражение в Европе неизбежно? Это вы мне скажите, госпожа Шая. Господин Карера заявил, что стоимость бронекостюма не превышает миллиона. Он прав? «Хм, мышцы и скелетный каркас обойдутся во вполне приемлемую сумму, там сложностей нет. Главное в бронекостюме — кристаллы, но их стоимость я рассчитать не могу. Хотя если молодой человек разработал их перед Новым годом, а спустя всего два месяца МС выставила на поле боя сотню бойцов, то да, господин Тракен, думаю, что Архимаг не соврал». «Вот видите...» «Если за дело взялся муж Кармен де Кабрера, то денег для производства рапторов не пожалеют, да и сказать по правде после прочтения докладов, я бы на месте Лукаса не поскупился. Оставим за скобками вопрос по восполнению личного состава, думаю, это предусмотрено. Месяц, максимум два, и участь войск вторжения будет решена». «Дэйю бросит наемников на съедение черным тварям, а сама вернется в Африку, чтобы спасти себя и свое место в Совете». «А нам останется либо умереть на пороге дома, либо бежать», — закончила матриарх. Шая кивнула, принимая аргументы, и задумалась. Потом встала и слегка толкнула огромный глобус. Полутораметровый шар начал медленно вращаться, оборачиваясь к зрителям то Африкой и Европой, то Австралией и Америками. «Англия в качестве бегства точно не подходит?» – спросила биолог. «Абсолютно», – кивнул управляющий. «Северная Америка и Австралия тоже. Там слишком велико влияние Британской империи. Африканский континент я даже не рассматриваю. Сбежать лично нам никто не помешает. Но что это будет за жизнь? Мы потеряем людей, разорвем связи и торговые обязательства». «Да, у нас останется кое-какой капитал, компромат на политиков и влиятельных людей, но как долго мы протянем, не имея реальной силы?» «Не говоря уже о том, что из нас вытянут все деньги за покровительство», добавила Хельга, «лучше уж тогда обосноваться в Бразилии, как и было задумано. Хоть места знакомые, и часть людей мы туда все же успели вывести. Там мы сможем какое-то время держать оборону и ждать развития событий. Глядишь, кто-то и выживет, и все равно это просто оттягивание неизбежного конца. А я слишком стара, чтобы бегать, предпочитаю умереть на родине. Значит, надо идти к Лукасу. со вздохом заключила младшая внучка, отдать ему Каррера и надеяться на милость победителя. Только я вас умоляю, господин Тракин, не пытайтесь больше засунуть Доминика ко мне в постель. «Ты уже зовешь его по имени?» попыталась пошутить Шайя. «Если хочешь, сестричка, уступлю самца тебе, раз ты им так восхищаешься». «Девочки», — глава предупреждающий подняла ладонь, «нам сейчас не до ссор». «К тому же, Санди, думаю, что второй муж Шае не нужен». «И ты, бабушка Хе -хе, ты так забавно злишься, девочка моя». «Ну ладно, ладно, успокойся, я просто шучу, чтобы сбросить лишнее напряжение. Лучше пойди и проведай своего очередного жениха Хе -хе -хе. бабушка!» Сандра негодующе воззрилась на бабку и сестру, на слишком серьезного тракина, выбралась из-за стола и вышла. В спину ей донеслось тихое хихиканье. «Смешно им!» – бормотала поднос нос Сандра, идя по коридорам и не обращая внимания на почтительные поклоны слуг. «Ах, как весело! Сандра невеста! Сандра нашла жениха! Очередного! Обхохочешься! И женихи-то какие! Просто один к одному! Разбойник с большой дороги и придурок, который отдаст концы в любой момент! про матерь великая, за что мне такое?» Вчера, когда Каррера вывалил на них ошеломительное известие о своей сущности, он демонстративно удалился, сообщив, что будет ждать реакции семьи у себя в камере. У себя, подлый лицемер, вся его жизнь – сплошной обман, и самое главное – это разрушение ожиданий Сандры Шиен. о как же просто было ненавидеть самца который убил твою лучшую подругу с каким удовольствием девушка готовилась к тому мгновению когда карера умрет но нет сначала тракин своим суровым видом учителя не дал ей отдать приказ затем стивен умудрился проиграть дуэль раненому и беззащитному противнику Она хотела прикончить Каррера, глядя тому в глаза, ощущая всем телом дрожь рукояти кинжала, который пронзит сердце мерзавца, а вместо этого пришлось защищать самца от вольных торговцев, которые открыли пальбу по бесчувственному телу. Она тогда чуть не устроила резню тупоголовых мужланов, чтобы настоять на своем, а потом волновалась о том, чтобы пленник не умер от ран и выслушивала от европейца оскорбительные намеки на свой вес. «Нормальный у нее вес! И вообще она еще растет!» Правда, Карера тут же сказал, что ему нравится. «Да кто он такой, чтобы судить о ее внешности? Самец проклятый, привык там со своими девками, плоскими, как доски. Здорово она врезала этому европейскому хаму, когда тот посмел вспомнить унизительное прозвище. Откуда только узнал о нем, а? Убить бы гада!» и тут он обманул ее он видите ли универсальный маг и нужен европе и императору он видите ли единственная надежда на выживание семьи и с чем осталась наследница шиен а это что такое сандра замерла у распахнутой настежь камеры где обитал ее нареченный Девушка растерянно оглянулась по сторонам. Клетка была пуста, охраны не было. Не было и следов борьбы, но это ничего не значило. На архимаге не было подавителей, он мог легко справиться с Иинг, которая со вчерашнего вечера всего лишь обозначала статус пленника. Где же они? Или же них сбежал от невесты при первой же возможности? Сбежал? Девушка вспыхнула. От Сандры Шиен еще никто не убегал. Наследница быстрым шагом направилась в комнату прослушки. Дежурившая там охранница при виде гневного лица начальницы вытянулась во весь свой немалый рост. «Госпожа?» «Где Каррера? Почему его нет в камере?» «Ваш жених выразил желание посмотреть других пленников. Он и госпожа Инг пошли туда еще утром». «Мой кто?» «Жених», — повторила охранница, радостно хлопая коровьими ресницами. «Поздравляю вас, госпожа! Сын императора Европы — отличная партия!» «Какой еще жених!» — возмутилась девушка. «Так, стоп! Куда они пошли? В бараки?» «Так точно, госпожа!» Сандра резко развернулась на каблуках и выскочила за дверь подальше от этой дуры. Теперь понятно, как Каррера покинул камеру. Сын императора, значит. Опять коридоры, двери, переход через маленький ручей, дорожка, мощенная разноцветной плиткой. Вот и бараки, которые никакими бараками, естественно, не были. Просто две старые казармы». «Еще недавно здесь пьянствовали остатки экипажей Стивена, как раз перед тем, как отправиться на корм рыбам. Сейчас же из приоткрытых окон доносились крики детей и их матерей, тянуло аппетитным запахом жареной картошки. Шиен подошла к двери, у которой дежурили две охранницы с огнестрелами. При виде девушки одна из них открыла дверь. Ваш жених и госпожа Инг пошли в четвертый блок, госпожа. Это начинало походить на какой-то кошмарный сон». Казалось, еще немного, и Сандра взлетит в воздух и поплывет над полом. Выругавшись на трех языках, Санди прошла по коридорам. Европейки при виде разгневанной наследницы торопливо уводили детей в комнаты, с испугом оглядываясь. В очередном коридоре обнаружился еще один пост охраны. «Они здесь?» — Сандра кивнула на двери. «Да, госпожа», — коротко ответили ей. «Хвала богини, что хоть эти промолчали а ее женихе и госпоже Иинг». Сандра вошла в лабораторию и увидела телохранительницу в белом халате. Та, прикусив губу, смотрела сквозь стекло, являющееся стеной одного из кабинетов. При виде начальства лицо охранницы приобрело испуганное и виноватое выражение. «Госпожа, что тут у вас происходит, Иинг?» Девушка подошла ближе и заглянула внутрь комнаты. В ярко освещенном помещении стояла кушетка, на которой лежала маленькая девочка. Судя по закрытым глазам, ребенок спал, либо был под наркозом. Доминик сидел рядом на стуле, а возле него суетились двое целителей. Пол лаборатории был заляпан пятнами крови. «Это Елена Гарсия, госпожа», — подсказала Инг, — «дочь одной из пленных». «Я вижу. Вы что, опыты на детях проводите?» «Нет, госпожа». Тогда что тут делает Каррера? Как он тут оказался с ребенком? И кто его выпустил из камеры? Ваш жених! Да что же это такое? С чего вы взяли, Инк, что Каррера мой жених? Ну, госпожа, вы же сами сняли с него подавители, а госпожа Хельга сделала ему предложение. Сегодня утром господин Каррера дал мне клятву, что это правда. К тому же от вас не поступало никаких приказов об ограничении свободы передвижений вашего жениха». — Называйте его по имени, — с трудом сдерживая рычание произнесла Сандра. — Статус барона Каррера до конца еще не определен, и официально он мне никто. Э -э, ясно, госпожа. — Итак, пленник наболтал вам глупостей, и вы решили, что ему все позволено. Дальше. — Но клятва и инг... — Да, госпожа, ваш... Господин Каррера не спал всю ночь. Утром он изъявил желание посетить бараки. Там он узнал одну из пленниц, Ренату Гарсия, и имел с ней продолжительную беседу. Затем они втроем пришли сюда. Девочку обследовали целители, господин Каррера задавал много вопросов. э, -э госпожа, я видела, что он использовал какой-то кристалл». «Белого цвета?» – подсказала Сандра. «Да, госпожа». И он светился в руках Каррера и девочки, так? «Да, мэм». Девочка капризничала, ее мать нервничала. По приказу господина «Он не господин вам, Иинг!» произнесла Сандра, делая попытку вернуть здравомыслие в голову подчиненной. «Не хватало нам еще европейца в руководстве семьи. Называйте его просто «гость» или «по имени». Да, госпожа, по просьбе «гостя» целители погрузили обеих Гарсия в сон. Мать сейчас в соседней палате, а Каррера обследовал девочку несколько часов. И. Откуда в палате кровь? Что с Домиником? Я что, каждое слово клещами должна из вас вытягивать, госпожа? Охранница побледнела и вытянулась. Я не совсем поняла, что там случилось. Я не все видела. Ну так расскажите, что видели. Инг сглотнула слюну, покосилась на стекло и продолжила доклад. Каррера погрузился в медитацию, затем что-то произошло. Он прервал транс, схватил скальпель и отрезал себе палец. То «Отрезал себе мизинец левой руки, мэм!» — гаркнула инк «Сам? Так точно!» «Он что, угробить нас всех решил?» — возмутилась наследница и решительно толкнула дверь в смотровой кабинет. «Привет, Санди!» — кивнул Доминик, обернувшись на звук открывшейся двери. «Ты как раз вовремя, а мы тут один научный эксперимент проводили». «Я заметила!» Сандра взглянула на левую кисть Каррера, место ампутации было прикрыто бинтом, сквозь который проступало пятно заживляющей мази. «Что с рукой?» «Опасности для здоровья нет, госпожа», – доложила одна из целителей. «Мы остановили кровотечение и предотвратили возможную инфекцию. При таком источнике, как у вашего жениха, восстановление не займет много времени». «Оставьте нас, пожалуйста, мне нужно переговорить с господином Каррера наедине». «Я бы перекусил», – тут же бодро высказался универсал. «Госпожа Ли, думаю, ваша помощь больше не потребуется». «Да, господин Каррера», – кивнула Ли, – «прошу вас в следующий раз быть осторожнее с подобными опытами. Что делать с кристаллами?» «Один оставьте девочки. Я попрошу Шаю проследить за развитием ситуации. Остальные давайте сюда». Целитель подала Каррера носовой платок, в котором клацнуло несколько камней. Доминик небрежно засунул их в карман и повернулся к Сандре. «Пошли?» Когда молодые люди вышли из лаборатории, Сандра кивком приказала Иинг отстать. Смерив взглядом расстояния до телохранительницы, она взяла жениха под локоть и слегка встряхнула. «Господин пленный, то, что вы лишились браслетов-подавителей, не означает, что вы можете приказывать моим слугам и распространять порочащие меня сведения!» Сандра еще раз оглянулась на Иинг, которая усиленно делала вид, что ничего не слышит, и зашипела – «Ты что, самец, о себе возомнил? Какая еще свадьба? Да я лучше на меч кинусь, чем с тобой под венец пойду!» «Ругаешься так, словно мы уже десять лет женаты», — весело усмехнулся Доминик. «Санди, ты мне руку сейчас сломаешь. Мне уже больно, если что». «Да я тебе сейчас руки-ноги совсем поотрываю. Отвечай на вопрос или клянусь, я тебя прямо здесь придушу!» «Знаешь, когда ты злишься, то становишься еще красивее». Убью! всерьез пообещала Сандра. «Что это за Гарсия? Эта девочка, она тебе кто?» «Женщины», вздохнул Каррера. «Пусть мир падет, им бы только отношения выяснить». «Ладно, тайны в этом нет. Я знал Гарсию раньше, еще по Аллате. Работали вместе. Потом она внезапно исчезла, и я не видел ее почти три года. Оказывается, она уехала на побережье, женилась, родила дочь. Муж сейчас в армии. Рената даже не знает, жив ли он. А девочка – универсальный маг». «И все? Ты о чем?» – поднял бровь Каррера. «Ну, ладно, неважно. Что там за ампутация собственных пальцев?» «О!» – Каррера поднял вверх забинтованную руку и вскинул указательный палец. «А вот это правильный вопрос, госпожа Шиен. Пожалуй, я нашел способ спасти вашу семью». «Неужели?» – Сандра недоверчиво взглянула на идущего рядом юношу. «И какова будет цена за спасение?» «Тебе не понравится», – радостно сообщил Доминик.